Глава двадцать восьмая Десятое августа Спускаясь по лестнице, Лизи поводила руками по волосам, проверяя, не налипла ли на них паутина. Проснулась она очень ранним утром, по-прежнему размышляя над последней записью в дневнике Альтеи. Увидев за окном хмурое небо, и проливной дождь, Лиззи сочла, что это просто идеальный день, чтобы укрыться на чердаке и разобрать очередную партию пыльных коробок. По большей части содержимое их было ничем не примечательным. Постельное белье, кухонная утварь, старые коврики и давно неиспользуемые светильники. Были там, однако же, и интересные находки. Целая серия альбомов со скрапбукингом, принадлежавших матери Альтеи Авроре. Ящик глиняный с соляной глазурью посуды, которую почти наверняка слепила на гончарном круге Доротея Лун. Альбом с ботаническими зарисовками, подписанный Сильвией Лун. Столько разных жизней, столько сутеб. «И что ей со всем этим делать?» Всё ещё прокручивая в голове имеющиеся варианты, Лизи побрела на кухню, уже созрев для завтрака с чашкой кофе с тостом. Эви, как оказалось, давно встала и теперь сидела за столом, латая карман на выцветшем ситцевом фартуке. «Доброе утро!» — невнятно пробубнила она, держа во рту булавки. «Где была?» «На чердаке». Открыв кран, лизи смыла с ладоней пыль, затем отмерила в кофеварку кофе и наполнила кувшинчик водой. «Чай будете?» «Лучше забери с крыльца мою газету, пока она не расползлась под таким дождём». «Я вполне могу сделать и то, и это. Кстати, дождь, похоже, закончился». лизи поставила чайник и направилась в прихожую. С неба и впрямь лить перестала. Однако отдалённые раскаты грома намекали на новый виток грозы. Она подхватила с крыльца The Chronicle, лежащую в забрызганном полиэтиленовом пакете, хорошенько тряхнула и тут же выпрямилась, заметив неторопливо ползущую по подъездной дорожке серебристую камри. Автомобиль остановился почти на подъезде к дому. Двигатель затих. Через мгновение дверца открылась, и наружу выбралась поджарая фигура в брюках хаки и темно-синем пиджаке. Роджер. Когда Лизи подошла к машине ближе, он поднял ладонь. Утро доброе. Лизи изобразила радушную улыбку, в то время как мозг у нее заработал на всех оборотах. Где сейчас рано? И как ей объяснить присутствие здесь Роджера, если она вдруг появится? Но еще более заинтриговал Лизи сам его приезд. Раз уж он прибыл лично, то значит, что-нибудь нашел. Надеюсь, ваше появление означает, что у вас для меня есть новости. Боюсь, что нет. Я завтракал с одним своим давним другом, и он рассказал мне о пожаре, что случилось. Лиззи сунула под мышку мокрый пакет с газетой и оперлась боком о бампер. Я проснулась и почувствовала запах дыма. Когда выглянула в окно, то увидела за садом языки пламени. «И?» «И дознаватели считают, что это не случайность», — недовольно добавила она. «Этого я и опасался. Есть какие-то вещественные доказательства». Пара разбитых бутылок из-под молока, которые, судя по всему, были наполнены керосином. Роджер вытащил из кармана пиджака блокнот и шариковую ручку и что-то записал. Когда он вновь поднял взгляд, лицо его было сосредоточенным. «Надеюсь, вы понимаете, что происходит. Сначала записка, теперь пожар». «Да уж, я поняла». Есть какие-нибудь соображения насчет того, кто бы мог за этим стоять?» «Нет. Но у кого-то я, очевидно, засела в печенках. За несколько дней до пожара я ездила повидаться с женщиной, работающей в столовой старшей школы, с миссис Райерсон. Возможно, тот, кто устроил пожар, увидел, как я с ней разговаривала и решил дать мне понять, что он об этом знает». Ясно. Я свяжусь с Гаем Маккардлом, посмотрим, что он выяснил. Лизи прищурившись посмотрела на Роджера. То есть вы теперь официально работаете над этим делом? Официально? Нет, но работаю. Я бы не стал пока что называть это делом. До поры. Но это уже нечто а как ваши записи? Удалось там что-нибудь найти? Я просматриваю их, когда есть время. Но я сейчас был в основном в разъездах по работе. Замолчав, он еще что-то записал в свой блокнот. Подозреваю, я вряд ли смогу убедить вас на некоторое время отступить и предоставить работу сыщика мне. «Знаете...» Я поговорила с одной из бывших подружек Хизер, с миссис Райерсон из школьной столовой, со Сьюзен Гилман, с Фредом Гилманом. И с уверенностью могу сказать, что семейству Гилманов точно не грозило победить в номинации «Семья года». Но кроме как ходить от порога к порогу, я, честно говоря, не знаю, куда ещё податься. Так что в любом случае продолжайте поиски. Договорились. Будем на связи. Роджер обошёл машину и перед водительской дверцей помедлил, прежде чем садиться. «Сделайте мне одолжение. Будьте всегда настороже. Пока что никто не пострадал, но в следующий раз вам может уже не повезти». Сдерживая в себе дрожь, Лизи двинулась обратно к дому, а следующем разе ей думать как-то не хотелось. Чайник на кухне уже начал посвистывать. Лизи вытянула из полиэтилена газету и положила на стол. Потом наполнила кружку горячей водой. Положила туда ложечку и пакетик чая с бергамотом для Эви. «Ваш чай, миледи», — театрально объявила она, ставя кружку перед Эви. «Упс, забыла подать мед». Когда она вернулась с баночкой меда, Эви внимательно разглядывала переднюю полосу газеты. Наконец, женщина подняла голову и мрачно посмотрела на Лизи. «Что?» — забеспокоилась она. Эви расправила на столе газету, указывая на заголовок передовицы. «Пожар, как следствие поджога». Власти с Элем Крика начали расследование пожара, произошедшего на ферме лунных дев в ночь на 7 августа. Предполагается, что возгорание началось в небольшом сарае и перекинулось на близлежащий яблоневый сад. Сообщений о пострадавших нет, однако прежде чем наряд пожарных смог справиться с огнем, имущество потерпело значительный ущерб. Причина возгорания пока до конца неизвестна, однако на месте происшествия найдены остатки двух зажигательных устройств, которые направлены в государственную лабораторию на анализ. Ферма лунных дев уже не первый раз попадает в поле зрения прессы. В ноябре 2012 года в находящемся на территории фермы-водоеме были найдены тела двух девушек-подростков, Хизер и Дарси Гилман. Двойное убийство так и осталось нераскрытым, но подозрения местных жителей были обращены к Альтеи Лум, тогдашней владелице фермы. Недавнее возвращение в город внучки Альтеи, Эльзибет или Лизи Лум вызывает предположение, что пожар явился следствием нового обострения напряженности. Как сообщают источники, полиция также расследует случившийся незадолго до пожара инцидент с подброшенной соломенной куклой и анонимной запиской. На данный момент власти рассматривают эту записку как потенциальную угрозу. Одна из местных жительниц, просившая не называть ее имени, высказала мнение, что пожар на ферме и дело сестер Гилман могут быть связаны. «Меня бы это нисколько не удивило», — заявила она, — «если после стольких лет вернуться и начать будоражить народ, самому раздувая неприятности, вряд ли можно ожидать, что тебя они никак не коснутся». Попытки связаться с членами семьи Гилман и узнать их мнение о случившемся остались безуспешными». Вздохнув, Лизи отодвинула газету. «Полагаю, не стоит надеяться, что Ранна обо всем этом не узнает. Вы ее сегодня уже видели?» Эви помотала головой. «Она все утро была у себя в комнате. Слушала этот свой ужасный террорам. Но ты права. Вскоре она обо всем услышит. В этом городе даже высморкаться невозможно, чтобы кто-то не побежал тут же об этом болтать». В этом она не ошибалась. Что касается новостей, то за Chronicle» было просто ничто по сравнению с сарафанным радио с Элем Крика. Ранна, разумеется, обо всём вскоре узнает. И о кукле, и о записке, и о разных слухах, что уже бурлили в городе. И когда она услышит всё от других, получится не очень-то красиво. Лучшее, на что могла надеяться Лизи. Это проследить, как и откуда Ранна узнаёт о происходящем. Точно, кивнула Лизи, беря в руки газету. Лучше расскажу ей обо всём сама. Дверь в спальню Ранны оказалась закрыта. Из-под неё в коридор просачивалась своеобразная смесь пения Дженнис Джоплин и аромата пачули. Лизи сунула под мышку сложенную газету и постучалась. «Заходи!» — отозвалась Ранна сквозь надрывные переливы осколка моего сердца. Вступив в комнату, Лизи испытала состояние дежавю. Будто пишущий грот и пейзажист попадает в наркоманскую курильню. Так описала однажды это ощущение Ранна. Стены спальни цвета зелёного яблока были украшены чёрно-белыми постерами и макраме с разноцветными бусинами. На туалетном столике, посреди лежащих разноцветной лужицы и варёных платков, переливалась ярко-оранжевым сиянием лава-лампа. «Ну, привет!» — как-то смущённо произнесла Ранна. Она сидела по-турецки на полу в окружении целой россыпи тюбиков с краской и цветных карандашей. «Чем занимаешься?» Так сказать, пытаюсь залечь на дно. Прости за вчерашнее. Я не хотела так взбаламутить всё и уйти. Просто я... Мне иногда бывает очень тяжело. Но сегодня утром я всё же сходила проверить мыло. С виду всё отлично. Думаю, немного погодя, можем уже вынуть из формочек. Лизи рассеянно кивнула. «Я стараюсь, Лизи, правда?» Я знаю. То есть я уволена? Нет, ты не уволена, бесстрастно ответила Лизи. Но нам надо поговорить. У Ранны сошла с лица улыбка. Протянув руку, она подняла рычажок на плеере, и Дженнис Джоплин умолкла. Хорошо. Лизи присела на край незаправленной постели. Мне нужно поведать тебе кое-что о том, что у нас тут происходит. И мне необходимо, чтобы ты меня выслушала и ничего не говорила, пока я не закончу. Можешь ты мне это обещать?» Рана крепко стиснула губы и кивнула. «Есть нечто такое, о чем я тебе еще не рассказывала. С тех пор, как я вернулась, я все пытаюсь узнать, Что же случилось на самом деле в тот вечер, когда пропали Хизер и Дарси Гилман? И хотя приехала я сюда вовсе не за этим, но стоило мне вновь увидеть тот пруд, я поняла, что просто обязана это выяснить. При упоминании пруда рана заметно побледнела. Лиззи чуть помолчала, ожидая от матери какого-то отклика, но, не дождавшись, продолжила. Для начала я наведалась к Рэндалу Саммерсу. Он сказал мне, что я зря теряю время, что, по сути, никакого расследования и не было, и что мне следует вообще оставить этот вопрос. Но я, естественно, не могла теперь так просто отступить. Эндрю свел меня с одним частным детективом, бывшим полицейским из с Крика, который, собственно, и занимался этим делом. Ты, должно быть, его помнишь, его зовут Роджер Коллманн. Ранна слушала ее с пугающей неподвижностью. Однако в ответ все же кивнула. То, что он мне сообщил, заставляет задуматься. А насколько серьезно полиция отнеслась тогда к расследованию убийства? В частности, сам Рэндалл Саммерс. У Колмена до сих пор хранятся его записи по этому делу. Сейчас он взялся их просматривать ища что-нибудь такое, что, возможно, было упущено тогда. А я тем временем понемногу кое-что разнюхиваю сама. Уранный приоткрылся рот. — Ты что? — еле слышно обронила она. — Хожу, задаю людям разные вопросы. — Какого рода вопросы? «Например, я встретилась со Сьюзен Гилман. Мне хотелось узнать побольше о ее муже, о том, каким он был отцом, и не считает ли она, что он сам мог что-то сделать со своими дочерьми. Она так не считает. А вот я в этом не уверена. Я лично нанесла ему визит, и сказать, что он неприятный человек, не сказать ничего». Лизи. «Почему же ты мне до сих пор ничего не говорила?» Лизия опустила взгляд на свои руки. «Пришло время обо всем честно рассказать, и, если необходимо, то и с жестокой откровенностью». «Я не хотела, чтобы ты...» «Я опасалась того, как ты это воспримешь. Я не могла допустить, чтобы ты сорвалась с катушек в то время, как я пытаюсь все распутать». На случай, если ты забыла, мы в этом городе не очень популярны. Положим, звучит убедительно. Произнесла Ранна после недолгого, но очень глубокого молчания. Но почему ты рассказываешь мне это сейчас? Что изменилось? Тогда Лизи вытащила из-под мышки газету, развернула и протянула ранее. В утреннем номере поместили статью о пожаре. Ранна пробежала глазами передовицу, и ее ладонь непроизвольно поднялась к горлу. О, боже! Я хотела, чтобы ты услышала об этом от меня. Здесь говорится, они подозревают, что пожар мог быть устроен тем, кто хочет помешать мне расспрашивать людей. Ранна уставилась на Лизе во все глаза и на лице ее застыла растерянность, смешанная с паническим испугом. «Ты мне не говорила о кукле и о записке. Это случилось сразу после того, как я съездила поговорить с Саммерсом, и такое совпадение по времени довольно подозрительно». Глаза раны расширились и застыли, а скрещенные руки прижались к груди. «Питер, Пол и Мэри». Они всего лишь пытаются меня припугнуть, чтобы я этого не делала. Может, следует все же остановиться? Мне необходимо выяснить, что произошло на самом деле. Альтея ушла от нас, Лизи, и этого уже ничто не изменит. Я знаю. Но я могу изменить то, что думают о ней люди, то, какой она осталась у них в памяти, и какими они запомнят всех нас. Ранна замотала головой, плотно зажмурив глаза, точно капризный ребёнок, пытающийся отгородиться от родителей. «Мне всё равно, что думают люди. Я не готова пережить это ещё раз!» Она принялась покачиваться, словно начиная терять рассудок. лизи потянулась было к её руке, но вовремя спохватилась. «Прикосновение сделает всё только хуже». «Ранна...» произнесла она медленно и чётко. «Мне нужно, чтобы ты держала себя в руках. Можешь ты себя контролировать?» Она помолчала, но ответа так и не получила. «Если не можешь, то, может, тебе лучше будет уехать, потому что мне необходимо довести это до конца. Я уже за это взялась». «Только не это!» Простонала Ранна, словно не слышала ее слов. «Пожалуйста, пожалуйста, только не это снова!» лизи подавила стон, разрываясь между сочувствием и раздражением. «Не понимаю, что именно ты боишься пережить опять?» Ранна открыла глаза, и по щекам ее скатились две слезинки. Она быстро смахнула их, шумно и прерывисто дыша. — Можешь со мной кое-куда съездить? Лизи недоуменно моргнула. — Куда съездить? — Прошу тебя. Ее глаза снова наполнились слезами. — Я хоть раз просила тебя что-то сделать для меня, хоть когда-нибудь. — Нет, — ответила Лизи, понимая, что это сущая правда. — Ни разу. — Тогда бери скорее ключи. Поедем на твоей машине. Лизи выглянула в окно. Снова припустил дождь, и крупные капли тяжелыми шлепками забарабанили по стеклам. — Что, прямо сейчас? В такую погоду? — Да, прямо сейчас.